После стольких лет отданных разборке человеческой машины он корил себя за то, что не отваживался на более смелые изучение этого царства в границах кожи, владыками которого мы себя мним, оставаясь на деле его узниками.